2. Кусочек красивой жизни Бонд предпочитал анонимность, и его «да, это я» было весьма неприветливым. «Какая редкая удача!» – мужчина протянул руку. Бонд медленно поднялся, пожал ему руку и тут же выпустил. Рука была мягкой, пухлой и больше всего напоминала надутую резиновую перчатку. «Меня зовут Дюпон. Джуниус Дюпон. Я сомневаюсь, что вы меня помните, однако мы с вами встречались. Могу я присесть?» Лицо, фамилия. «Да, действительно, что-то смутно знакомое. Очень давно. Не в Штатах. Бонд вспоминал, одновременно изучая собеседника. Дюпону было около 50, розовый щек, гладко выбрит, одет в то, чем известная фирма Brooks Brothers прикрывает срам американских миллионеров однобортный темно-коричневый летний костюм, белая рубашка с маленьким воротником, темно-красный в синюю полоску галстук, заколотый золотой булавкой, Манжеты рубашки, выглядывающие на полдюйма из рукавов пиджака, были украшены хрустальными запонками с миниатюрными мушками. Ансамбль дополняли черно-серые шелковые носки и начищенные кожаные туфли. На голове черная шляпа с небольшими полями и широкой бордовой лентой. Дюпон устроился на стуле напротив Бонда, достал сигарету и золотую зажигалку. Бонд отметил про себя что Дюпон покрылся легкой испариной. Поразмышляв, он пришел к выводу, что Дюпон был тем, кем оказался, то есть слегка обеспокоенным, очень богатым американцем. Бонд вспомнил, что встречался с ним раньше, но никак не мог сообразить, где и когда. Сигарету? Благодарю. Бонд взял из протянутой пачки парламента сигарету, но предпочел не заметить предложенную сжигалку. Он не любил пользоваться чужими. Предпочитал свою. «Франция, 51-й год. Рояль де Дюпон внимательно смотрел на Бонда «Казино». Итель, это мисс Дюпон, и я сидели рядом с вами за столом в ту ночь, когда вы играли в крупную игру с французом». «Память Бонда заработала». «Ну да, конечно. Дюпоны сидели четвертым и пятым номерами во время игры в бокара. Бонд был шестым. Они казались вполне безобидной парой, и он был рад, что его левый фланг был надежно защищен в ту фантастическую ночь, когда он разорил Ле Шифра. Бонд теперь видел ту ночь, как наяву. Яркий круг света на зеленом поле, похожие на клешни руки, тянущиеся через стол за картами. Он снова ощущал запах табачного дыма и своего собственного пота. «Да, это была ночка». Бонд посмотрел на Дюпона, улыбаясь своим воспоминаниям. «Да, конечно, я помню. Извините, что не сразу сообразил. Это была незабываемая ночь. Я тогда ни о чем другом не думал, кроме своих карт». В ответ Дюпон с облегчением улыбнулся счастливой улыбкой. «Ну что вы, мистер Бонд, я все понимаю. Надеюсь, вы извините меня за бесцеремонность». «Видите ли...» Он щелкнул пальцами, подзывая официантку. Однако мы должны выпить, чтобы отметить это событие. Что вы предпочитаете? Бурбон со льдом. Два бурбона со льдом. Официантка удалилась. Радостно сияя, Дюпон наклонился вперед. До Бонда донесся легкий запах мыла или лосьона для бритья. Я так и знал, что это вы, как только увидел вас здесь. Но я сказал себе, Джуниус, у тебя, конечно, хорошая память на лица, но лучше сходи и убедись. «Я должен был лететь сегодня. Когда объявили о переносе рейса Trans-American, и я увидел выражение вашего лица, то, извините, мистер Бонд, но оно ясно показало, что вы должны были лететь тем же рейсом». Он дождался утвердительного кивка собеседника и заторопился. Поэтому я и побежал на регистрацию посмотреть список пассажиров, и там, конечно, было записано «Джей Бонд». Дюпон откинулся на стуле, весьма довольный своей сообразительностью. Принесли заказ. Дюпон поднял свой стакан. «Ваше здоровье, сэр. Сегодня у меня очень счастливый день». Бонд вежливо улыбнулся и выпил. Дюпон снова наклонился вперед, оглядываясь по сторонам. Соседние столики пустовали, однако он все же понизил голос. «Я понимаю, вы сейчас думаете, что это, конечно, очень мило снова встретить Джуниуса Дюпона, но что ему сейчас от меня нужно? Почему он так рад встрече со мной сегодня вечером? Бонд изобразил на лице вежливое любопытство. Дюпон сдвинулся еще ближе. «Я надеюсь, вы извините меня, мистер Бонд. Я обычно никогда не лезу в чужие секре... Эм, дела. Но после той игры в казино я узнал, что вы не только великолепный игрок, но и в некотором роде... Эм, следователь. Что-то вроде оперативного сотрудника». Дипон даже покраснел от своей настойчивости. Он сел на место, достал платок, вытер лоб, посмотрев с беспокойством на Бонда. Бонд пожал плечами. Его серо-голубые глаза светились доброжелательностью и иронией. «Когда-то я этим занимался. Военный синдром, так сказать. Некоторым еще нравилось играть в казаки-разбойники. Только в мирное время это довольно бесперспективное занятие». «Хорошо, хорошо», — отмахнулся Дюпон. Однако, задавая следующий вопрос, он избегал смотреть Бонду в глаза, ожидая услышать очередную ложь. «Этот человек очень имен», — подумал Бонд. «Волк в шкуре миллионера». «Чем же вы теперь занимаетесь?» — спросил Дипон с отеческой улыбкой. «На чем остановились?» — «Простите за нескромность». «Импортно-экспортные операции. Я работаю в Universal. Возможно, вы слышали об этой фирме?» Дипон поддержал игру. «Хм, дайте подумать. Да, конечно, я что-то о ней слышал. Не могу сказать, что имел с этой фирмой дело, но, думаю, это никогда не поздно». Он рассмеялся, довольный собой. «Видите ли, я занимаюсь практически всем, за исключением, пожалуй, разве что химии. Может, в этом моя беда, мистер Бонд, но я не из химических дюпонов». Бонд подумал, что этот человек явно доволен тем фактом, что является представителем самостоятельной ветви дюпонов. Он помолчал, многозначительно глянув на часы, чтобы заставить собеседника скорее раскрыть карты. Свои козыри он предпочитал держать при себе. У дюпона было симпатичное, младенчески розовое лицо с пухлым чувственным ртом. Он выглядел столь же безобидно, как любой турист-американец средних лет, стоящий с фотоаппаратом возле Букингемского дворца. Но за этой вполне респектабельной, консервативной внешностью скрывался жесткий, сильный характер. Жест Бонда не ускользнул от внимательных глаз Дюпона. «Боже, уже семь часов, а я еще не добрался до сути. Слушайте сюда, мистер Бонд. У меня тут возникла небольшая проблема, и я буду очень вам признателен, если вы поможете ее разрешить. Если вы располагаете временем и собираетесь провести ночь в Майами, то я сочту за честь оказать вам гостеприимство. Думаю, что смогу обеспечить вам полный комфорт». Дело в том, что я являюсь одним из владельцев гостиницы Флоридиана. Вы, может быть, слышали, она открылась на Рождество. Большое и выгодное дело, смею заметить. Вытесняет эту рухлядь. Фонтен Блю. сходить, снисходительно усмехнулся. Это мы так называем гостиницу фонтенбло Что вы на это скажете, мистер Бонд? Вас поселят в лучшем номере, даже если ради этого придется кого-нибудь переселить. И вы действительно окажете мне этим большую услугу. К этому времени Бонд уже решил принять предложение, вне зависимости от того, какой помощи и в чем хотел от него Дюпон. Скорее всего, это были какие-нибудь обычные для состоятельных людей неприятности. Шантаж, гангстеры, женщины. А ему предоставлялась великолепная возможность красиво пожить, о чем он и мечтал. «Дают, бери». Для проформы Бонд начал вежливо отнекиваться, но Дюпон прервал его. «Пожалуйста, прошу вас, мистер Бонд». «И поверьте мне, я буду вам очень-очень признателен!» Он подозвал официантку и отвернулся, расплачиваясь, чтобы скрыть от Бонда купюра. Как большинство очень состоятельных людей, Дюпон полагал, что демонстрировать свое богатство или то, сколько он дает чаевых, было бы весьма неприлично. Сунув деньги в карман, Дюпон взял Бонду под руку, но, почувствовав, что Бонду это не понравилось, отпустил его. Они спустились в основной зал. Давайте теперь займемся вашим размещением. Дюпон направился к стойке Трансамерикан, где несколькими фразами продемонстрировал свое могущество в этой епархии. Да, мистер Дюпон, конечно, мистер Дюпон, мы обо всем позаботимся, мистер Дюпон. На улице стоял сверкающий Крайслер Империал. Коренастый шофер, одетый в песочного цвета форму, поспешно открыл дверцу. Бонт удобно устроился на большом мягком сиденье. Внутри было прохладно, почти холодно. Представитель Трансамерикан вынес чемодан Бонда, передал его шоферу и с полупоклоном удалился. «Биллз он the бич», — сказал Дипон шоферу, и лимузин медленно тронулся между рядами машин к выезду со стоянки. Дипон развалился на сиденье. «Надеюсь, вы любите мясо крабоидов, мистер Бонд? Пробовали когда-нибудь?» Бонд ответил, что пробовал и очень любит. Пока Крайслер ехал по улицам Майами, Дипон рассказывал о биллз он the бич и рассуждал о сравнительных качествах мяса крабоида и аляскинского краба. Бонд вставлял соответствующие комментарии, позволяя себе увлечься приятной ездой и легкой беседой. Они подъехали к зданию в псевдорегентском стиле. Розовая неоновая вывеска гласила биллз он the бич Вылезая из машины... Бонт услышал распоряжение, данное дипоном шоферу. Номер люкс Алоха. Если возникнут проблемы, скажите мистеру Фейерли, чтобы он позвонил мне сюда, ясно? Они поднялись по ступенькам. Большой белый зал ресторана с розовыми муслиновыми занавесями на окнах и лампами с розовыми абажурами на столах был заполнен загорелой публикой в рубашках кричащей ярких расцветок, золотых браслетах, очках с оправами украшенными драгоценными камнями, модных соломенных шляпах. Воздух был насыщен смесью различных запахов, в которых преобладал запах человеческих тел, весь день прожарившихся на солнце. Билл, женоподобный итальянец, подлетел к ним. «О, мистер Дюпон, какая радость, сэр! Шумновато тут сегодня. Сейчас для вас все быстренько сделают. Сюда, пожалуйста, сюда». Держа над головой большое меню в кожаной обложке, Он, ловко лавируя между сидящими, провел их к лучшему столику, угловому на шесть персон. Он отодвинул два стула, подозвал метр до отеля и официанта, обмениваясь репликами с Дюпоном, раскрыл перед каждым из гостей меню и удалился. Дюпон захлопнул свое меню и сказал, «Почему бы вам не положиться на мой вкус? Если вам что-нибудь не понравится, просто отошлете обратно и все». И, обращаясь к официанту, приказал, Крабоидов. «И не мороженых, а свежих. Топленое масло. Большие тосты. Ясно?» «Да, мистер Дюпон». Первого официанта сменил второй. «Две пинты розового шампанского Поммери 50-го года. Бокалы серебряные. Ясно?» «Да, мистер Дюпон. Для начала коктейль...» Дюпон, улыбнувшись, вопросительно взглянул на Бонда. «Водку с мартини и ломтиком лимона». «Сделайте два», — сказал Дюпон. «И двойных». Официант поспешил выполнить заказ. Дипон, устроившись поудобнее, достал сигарету и зажигалку. Он оглядел соседние столики, улыбаясь в ответ на приветствие, затем придвинулся к Бонду. «Боюсь, что здесь, к сожалению, шумновато. Я привел вас сюда только ради крабов. Вы не аллергик, надеюсь? А то я как-то привел сюда даму, так у нее от крабов губы вздулись, словно лепешки». Бонда позабавила, как изменились манеры Диппона, Едва только тот решил, что заполучил Бонда. Речь его стала властной, жесты решительными. И куда подевался смущенный и робкий проситель, окликнувший его в аэропорту? Интересно, что же ему все-таки нужно? Видимо, объяснение должно последовать с минуты на минуту. «Аллергии я не страдаю», — ответил Бонд. «Прекрасно, прекрасно». Повисла пауза. Дюпон несколько раз щелкнул зажигалкой, Затем, сообразив, что сейчас он производит впечатление попусту суетящегося человека, отодвинул ее. Судя по всему, он решился. Глядя на свои руки, Дюпон произнес. «Вы когда-нибудь играли в коносту, мистер Бонд?» «Да, хорошая игра, мне нравится». «А в коносту вдвоем?» «Тоже играл, хотя этот вариант мне кажется совсем неинтересным. Если сам не сделаешь глупость, то и партнер ее не сделает». Игра обычно заканчивается с ничейным результатом. Шансы на крупнейший выигрыш совершенно нулевые. Дипон согласно кивнул. «Именно. Я тоже так считал. Сыграв сотню партий, равные по силе партнеры останутся при своих. Это не то, что Джин или Оклахома. Но с другой стороны, именно это мне и нравится. Просто времяпрепровождение с кучей карт. Понемножку выигрываешь, понемножку проигрываешь, а в конечном счете все довольны. Так?» Бонд кивнул. Принесли мартини. Депон заказал еще два коктейля и продолжил. «А как бы вы отреагировали, мистер Бонд, если бы я сказал, что проиграл в Канасту 25 тысяч долларов в течение недели?» Бонд открыл рот, собираясь ответить, но Депон остановил его нетерпеливым жестом. «И заметьте, я хороший игрок. Я являюсь членом Ридженс Клуба, играл с игроками класса Чарли горона Джонни Кроуфорда». «Вообще-то в бридж, но это я к тому, что я в этом деле не новичок». Дюпон вопросительно глянул на Бонда: «Если вы играли все время с одним и тем же партнером, то этот человек шулер». «Именно», – Дюпон хлопнул ладонью по столу. «Именно. Об этом я и подумал, когда проигрывал. Проигрывал, проигрывал. Четыре дня подряд. Я сказал себе, этот сукин сын жульничает, и решил узнать, как он это делает, а потом вышвырнуть его из Майами». Я удвоил ставки. Затем удвоил еще раз. Этот тип несказанно обрадовался. А я все время следил за ним. Следил очень пристально за его жестами, картами, словами. И ничего. То есть абсолютно. Карты не крапленные, никаких условных знаков, ничего. Мои собственные карты. Новая колода по первому требованию. Ни малейшей попытки заглянуть в мои карты. Да он и не мог этого сделать, ведь я сидел напротив. Рядом никого, кто бы мог подсказывать. А он все выигрывал, выигрывал, выигрывал. Сегодня опять выиграл. Утром. И днем. И в конце концов я совершенно озверел. Впрочем, не показал виду. Последняя реплика предназначалась Бонду, дабы тот не подумал, что Дюпон не умеет достойно проигрывать. Я заплатил как положено, но тут же, ничего не говоря этому типу, собрал вещички, приехал в аэропорт и взял билет на первый же рейс до Нью-Йорка. Подумать только, Дюпон всплеснул руками, я спасаюсь бегством, но 25 косых это 25 косых, а могло быть и 50, и 100. И не мог я больше продолжать играть в эту чертову игру, не имея возможности схватить этого хмыря за руку, и я просто-напросто сбежал. Как вам это нравится? Я, Джуниус Дюпон, плачусь в жилетку, потому что не смог больше выносить этот грабеж. Бон сочувственно хмыкнул принесли Мартини. Бонда эта история заинтересовала. Его всегда интересовало все, связанное с картами. Он представил себе сцену, когда двое мужчин сидят друг против друга. Один из них спокойно складывает коносту, откладывает в сторону и записывает очки, а другой с едва сдерживаемым раздражением швыряет карты на стол. Было совершенно ясно, что Дюпана обманули. Но каким образом? «25 тысяч – большие деньги!» «Какие были ставки?» – спросил Бонд. «Начальная ставка – 25 центов, потом 50, затем доллар. Для такой игры это высокая ставка. Даже при 25 центах выигрыш составляет 500 долларов за игру, а при ставке в доллар выигрыша в насилин самоубийству». «Но вы, вероятно, изредка выигрывали?» «Да, но только когда ему это было нужно из тактических соображений – гроши». Он избегал всех моих ловушек, предвидел все мои действия, как будто точно знал, какие карты у меня на руках. А зеркал в помещении не было? Да нет, мы играли на открытом воздухе. Он говорил, что хочет позагорать. И, конечно, загорел. Красный как рак. Играли мы только утром и днем. Он говорил, что не играет вечером, потому что потом долго не может заснуть. А он кто? Как его зовут? Голдфингер. А имя? Аурик. Это, кажется, означает золотой. Не так ли? Вот он такой и есть. Огненно-рыжий. Национальность. Вы мне не поверите, но он английский подданный. Живет в Нассау. Исходя из фамилии, можно подумать, что он еврей. Но внешность у него не семитская. Да у нас во Флоридиане его бы и не приняли, если бы он таковым являлся. У нас с этим строго. Паспорт выдан в Нассау. Ему 43 года, холост, по профессии брокер. Это сведения из его паспорта. Я узнал у гостиничного детектива, когда сел с ним играть. «И какого рода брокер?» Дюпон Кисло улыбнулся. «Я у него спросил. Он ответил, «О, я занимаюсь всем, что подвернется». Весьма уклончивый тип. Как только задаешь прямой вопрос, тут же замыкается. Но весьма любезно беседует абсолютно ни о чем. «Насколько он богат?» «Ха, это-то и есть самое главное. Он просто трещит от золота. Прямо лопается. Я выяснил это через мой банк в Насау. Он купается в золоте. В Насау миллионеров словно грязи, но он первый или второй по списку. Свои деньги он вроде бы держит в виде слитков, таскает их по всему свету, получая прибыль на разнице цен. Ведет себя прямо как федеральный банк. К валютам относится с недоверием. Не могу сказать, что в этом он не прав». Учитывая, что он один из самых богатых людей в мире, возможно, это его система. Но вот в чем вопрос. Раз он настолько богат, зачем ему понадобились какие-то паршивые 25 тысяч? Официанты, окружившие их стол, избавили Бонда от необходимости отвечать. Состоялся ритуал водружения в центр стола большого серебряного блюда с крабоидами. Возле каждой тарелки поставили по серебряному соуснику с топленым маслом и тосты. В бокалах пенилось розовое шампанское. Наконец, старший официант, подойдя к ним сзади, обвязал им шеи салфетками, свисающими до пола. Бонд вспомнил Чарльза Лаунтона в роли короля Генриха VIII в фильме «Частная жизнь Генриха VIII». Но ни Дюпон, ни окружающие никак не отреагировали на столь свинские приготовления. Дюпон произнеся «каждый сам за себя», Положил себе на тарелку несколько крабоидов и, макая их в масло, стал есть. Бонд последовал его примеру и тоже приступил к трапезе, поглощая самое вкусное в его жизни блюдо. Мясо крабоидов было нежнейшим из всех, какие он когда-либо пробовал, особенно в сочетании с тостами и слегка легкожженным топленым маслом. Ледяное шампанское с легким привкусом земляники приятно холодило небо. Они ели спокойно и с удовольствием не проронив ни слова, пока полностью не очистили блюдо. Слегка рыгнув, Дюпон последний раз стер шелковой салфеткой масло с подбородка и удовлетворенно откинулся на спинку стула. Лицо его пылало. Он посмотрел на Бонда с гордым видом. «Я позволю себе усомниться, мистер Бонд, что кто-нибудь где-нибудь едал что-либо вкуснее. Как вы считаете?» «Я хотел легкой жизни», — подумал Бонд. «Красивой жизни». «Нравится ли мне все это? Нравится ли мне жрать как свинья и выслушивать замечания такого сорта?» И внезапно сама идея съесть еще одно такое кушание или любое другое в компании Диппона вызвала у него отвращение. Но он тут же устыдился своей реакции. В конце концов, что хотел, то и получил. Это протестовал сидящий в нем Пуританин. Бонд высказал пожелание, и это его пожелание было не только исполнено, Оно было буквально впихнуто ему в глотку. Не могу ничего сказать по этому поводу, но, несомненно, было очень вкусно. Дюпон вполне удовлетворился ответом и заказал кофе. Бонд отказался от предложенных сигар и ликера, закурил и стал с интересом ждать продолжения. Он был уверен, что продолжение последует. Ты не ошибся. Дюпон прочистил горло. А теперь, мистер Бонд, у меня есть предложение. Он посмотрел на Бонда стараясь предугадать его реакцию. «Да». «Это, несомненно, рука проведения, что я встретил вас сегодня в аэропорту», голос Дюпона звучал серьезно и искренне. «Я никогда не забывал нашу первую встречу. Я помню все. Ваше хладнокровие, решительность и мастерство». Бонд внимательно изучал скатерть. Но Дюпону надоело разглагольствовать и отвешивать реверансы. И он сказал. «Мистер Бонд». Я готов заплатить вам 10 тысяч долларов. Если вы согласитесь оставаться здесь в качестве моего гостя до тех пор, пока не узнаете, каким образом этот человек, Голдфингер, обыгрывает меня в карты. Бонд посмотрел Дюпону прямо в глаза. Это хорошее предложение, мистер Дюпон, но мне необходимо вернуться в Лондон, и я должен быть в Нью-Йорке через 48 часов, чтобы успеть на самолет. Если вы завтра будете играть, как обычно, утром и днем, У меня будет вполне достаточно времени, чтобы все выяснить. Но вне зависимости от этого, помогу я вам или нет, я должен улететь завтра. Договорились?» «Согласен», — ответил Дипон.